Деда назначили вторым номером к пулемету ДП. Первый номер нес сам пулемет, а дед таскал короб на три диска и запас патронов. На перекрестке артиллеристы напоролись на немецких мотоциклистов. Вообще мотоциклисты были вездесущие, куда ни сунься. А тут вот на них напоролись. Пулеметчика стукнуло по голове, и дед перевязал его, как умел. Почему-то дед решил, что первый номер будет вести огонь из ДП, потому приставал с винтовкой и увидел довольно близко метров 200-300 мотоциклов и немцев, поливавших разбегающихся наших. Прицелился, нажал спуск, осечка Передернул затвор, выстрелил Обернулся на своего первого номера А того нет Глядь, далеко уже в пшеничном поле мелькает белый мячик И пулемета нет, с собой волок Дед решил, что убегать по полю На виду у немцев, неумно И решил сбежать в лес По другую сторону дороги Вытряхнул диски из корба, Раскатил их, благо круглые, в разные стороны И тоже дал тягу Кругом пальба, по слухам немцы Обтекали и слева, и справа Какой-то разъяренный майор, угрожая пистолетом, заставил всех, кто шел мимо ночью, тащить на себе из застрявшую пушку. Утром, потратив все силы устав смертельно, извозившись с грязища до ушей, пушку на сухую дорогу. И увидели то, что в темноте было незаметно. Ствол орудия был пробит на вылет. Пушка была безнадежно искалечена. Майор снял с нее замок и прицел. Пошел со всеми дальше. К слову, дед вполне одобрительно относился к тому, что бросившие свои части подразделения, утратившие свою технику, командиров расстреливали. Многие беды, по его мнению, в 41-м были из-за того, что начальство чаще думало, как самим утечь, а не о том, чтобы командовать. Солдаты зачастую шли сами по себе, без руководства, если было кому примкнуть, примыкали. Дед с приятелями примкнули к хорошо организованной, неплохо вооруженной группе, которой командовал очень правильный мальчик-лейтенант. Ночью приготовили засаду у дороги, затрещали мотоциклы. Пулеметчики хотели врезаться по фарам, а лейтенант запретил. Вдруг наши? Когда уже проскакивали мимо, стало ясно – никакие не наши, немцы колонны. Ушли от дороги, шли по лесу завальному противогазами, и деревья были увешены винтовками СВТ. Дед отзывался о них, как о капризных и ненадежных, хотя признавал, что у него всю войну были только Мосинские – И судит он по чужим словам. А я сравнительно недавно узнал, что известная винтовка «Фанфал» практически передерт с СВТ. И вся беда вт была только в том, что патроны с закраиной, что многие плохо обученные солдаты не учитывали. К своим выбрались вдвоем, вместе с приятелем. И тут неожиданно встретились с тем самым политруком из гаубичного полка, который застрелил немца. По дороге к деду с приятелем пристал маленький козленок. Откуда уж он в лесу оказался, кто знает, но шел как собачонка. Так Политрук застрелил этого козвенка, чтоб немцам не достался. Видно, руки у Политрука чесались. Вылезли на дорогу, увидели свои грузовики. Пошли голосовать за развитие автопрома. А потом Политрук остановил машину и укатил. враз забыв о служивших, те плюнули ему вдогонку и пошли пеши. Дальше их отправили на сборный пункт. Вопросов к ним не возникало. Вышли с оружием, со всей снарягой. Короче, подозрения вызывали. Е, М, и П вышли где-то у гадчины которые успели уже переименовать сначала в Троск, потом в Красноармейск. Приятели, как оказавшиеся грамотным наводчиком, отправили в артиллерию. А деда, неожиданно встречавшись с родственником, мужем своящницы, майор пехотный, по тем временам Шишка, родственник решил помочь и забрать к себе, о чем и сообщил комиссии. И все было бы отлично. Да один из чинов спросил деда, вы служили в его части? Дед честно ответил, что нет. Произошла некрасивая сцена, потому как мой родственник сказал, оказывается, что это его боец. И потому он заберет его себе В итоге деда отправили в пехоту Но не к родственнику Тот и после войны не раз деду пенял за такую глупую честность А дед оправдывался Но откуда же он знал, что говорить, а что нет Но чувствовал себя при этом неловко И бабушка не упускала случая высказать свое мнение на этот счет Началась блокада Так же как штатские голодали и солдаты Дед за блокаду потерял много здоровых зубов В распухших черных деснах они не удержались И болтались как на нитке Их вынимали пальцами практически без боли А вот блох и вшей у деда за всю войну не было. Он считал, что они заводятся только у тех, кто опустился. Боролся с ними как умел. И потом вшивом не был. Даже просто переодевать на выбор рубашку и то было полезно. Хотя на холоде, да голодном, это требовало определенного настроя. Каково в целом можно было судить по тому, как их обучали метанию гранат, дед от слабости подскользнулся, упала боевая граната рядом. Хорошо, то сержант кадровик успел ее пнуть, рявкнув, ложись, и сам залег. Коронат отлетела подальше и осколки пролетели мимо. Зимой часть, в которой служил дед, бросили под Колпино. Голодные мерзнут сильно. за костей, пока добрались. Шли долго. Периодически посвистывало. Оказалось, пули. Один из сержантов был убит на повал, еще не дойдя до окопов. Потом добрались до второй линии. Немного погрелись в блиндаже. А получилось еще хуже. Окончательно затубели и самые паршивые. Сыпавший со стенок при взрывах песок набился в винтовке. Попал в стволы. Затворы заклинили. Винтовки-то с дуру к стенке прислонили, а там уже и совсем на передовую линию. Окопы мелкие, в номер твецы вмерзли, и прибывшие шли по голым спинам, животам, головам. Трупы-то смерзлись, твердые, как камни, да скользкие. Как кто идет, одежда-то под сапогами и валенками рвется и сползает. Дальше была атака. Я так понимаю сейчас, что взрывы, это видно артподготовка была». Вылезли все разом и поползли под немецким огнем к линии закопов. Из Из-за густого огня и по слабости, ни по кинематографически в рост, ни осторожно, по-пластунски не вышло. Потому все, не сговариваясь, поползли на четвереньках. Дед с тоской думал, что делать, когда до немцев доберется, не гнувшимися пальцами, ни гранату звести, ни обойму зарядить. Да и затвор из за песка заклинил, не передернешь. Вдруг деда, по его словам, как толкнуло что-то, и он нагнул голову. Его как колом ударили. В тот же миг немецкая пули скользнула вдоль спины, распоров на пол и шинель, перебив ремень и просадив на вылет ягодицу. Также же мерзко тепло в штанах, кровь потекла. Я ни от одного деда слышал, что при ранении эта теплая мокрость ощущается человеком, как что-то опасное и мерзкое. Дед пополз обратно, вначале даже обрадовавшись, что жив остался и обратно вернуться не стыдно. Съехал в окоп и заковылял туда, где сидел комбат-капитан. Рядом был фельдшер и пара из колечных пулеметов. Дед сказал, что ранен. Фельдшер развел стороны половинки шинели, глянул, и сказал, повезло тебе, идти можешь? Дед ответил, что может. Капитан велел бросить винтовку в тупичок, ответвление окопа, где уже лежали кучи, полтора десятка винтовок, и идти к санитарам, что дед и сделал. Оказалось, что поступил легкомысленно. За поворотом траншеи нога просто отнялась, и дед позорно повалился. Опереться было не на что, да еще и портки распоротые сзади, пули сваливались, их надо было придерживать, да еще весь был слабый и голодный. Кое-как вскарабкался по стенке и, волоча совсем уснувшую ногу, пошкандыбал к землянке, где были санитары. Перевязали, уложили на нары. А потом ждали вечер, для эвакуации день не годился, все было пристрельно. Что-то санитары ели, де-то попросил у них поесть, на что ему ответили «Раненым в живот есть нельзя». «Так я ж не в живот ранен, а нам виднее». Ну да грех их винить, сами голодные были, а таскать раненых работ тяжеленные. Дальше госпиталь. Злющая докторша осмотрела деда через несколько часов после прибытия, да и то после настоятельных его просьб. От раны шел уже тяжелый запах. Докторицам мстительно просадила зондом по раневому каналу, дед аж оставшимися зубами заскрипел. Потом вынули попавшиеся в рану лоскуте тряпок, остыгли омертвевшую ткань. При этом чертов бабы словно специально старалась сделать побольнее. Дед провалялся в госпитале полгода, На его счастье попал к другой докторше, и с ней дело пошло на лад. Очень трудно было восстановить функцию ноги. Пуля выдрала здоровенный кусок мышц. Постепенно дед все же стал ходить, сильно хромая, но из всех сил стараясь ходить ровно. Не хотелось к жене возвращаться после войны коллегой колченогой. Все-таки он выздоровел. А его сосед по палате, которому осколок вбил в задницу разбитую вдрых стеклянную флягу, умер. Из команды выздорали еще деда забрали в артиллерию. Во взвод топографической разведки артполка. Сразу признаюсь, Когда дед рассказывал про деятельность топографической службы, я и половины слов не понял, одно усвоил. Дед хоть и имел отношение к разведке, но в тыл к немцам не ходил, языков в одиночку не таскал. Потом, правда, вроде понял, что это была за работа. Для успешной работы артиллерии надо как можно точнее определить, где установлены орудия, привязать пушки к местности и максимально точно нанести их позиции на карту. Чем точнее привязался и нанес, тем проще готовить данные к стрельбе и тем точнее будет стрельба. Учитывая, что, как правило, позиции батареи были не в цивилизованных местах, набиты геодезическими знаками и приметными ориентирами, это становилось непростой задачкой. Мало того, что все прекрасно понимали, что и противник постарается привязаться по ориентирам, если поставить пушки возле приметного ориентира, враг этим обязательно воспользуется. Поэтому и наши и противник хитрили, стараясь максимально усложнить друг другу привязку цели к ориентирам. В общем, тщательно незаметная кропотливая работа, которую военные журналисты не видят, а кинооператоры не снимают. Видят результаты этой работы пехотинцы и танкисты, которые лезут в атаку после артподготовки. Вот тут сразу заметно, как артиллерия отстрелялась. И жители города тоже это видели. Чем лучше наши артиллеристы учились работать, тем реже и жиже становились артналеты. Полк принимал участие в контрбатарейной борьбе. Только после смерти деда я понял, насколько ювелирной, филигранной была работа артиллеристов под Ленинградом. Тем более, что каждый снаряд был большой ценностью. Те артиллеристы, которые служили в первую империалистическую, любили говорить, каждый снарядка хорошие сапоги стоит». Одного такого ветерана с целью подкузмить молодые солдаты как-то спросили, «ну это от полковушки снаряд стоит как пара сапог, а от наших сколько стоит?» На что мужик снисходительно посмотрел на зелень и ответил, «а от наших как пара сапог со шпорами», подумал и добавил, «хромовых, конечно». Потом эта шуточка, пальнули, а шпоры зазвенели, долго у артиллеристов ходила, но правда в шуточке была, За бесполезный расход снарядов драли нещадно, потому старались работать на совесть. Да и не только потому, что большая часть были ленинградцами. Родственники в городе жили. Потому ненависть что к немцам, что к финам была осознанной, четкой и ясной. Практически каждого кто-нибудь из родственников или знакомых умер от голода, или был убит при бомбежке или артобстреле. Командование части отпускало периодически особо заслужившихся домой сходить. После этого бойцы еще больше свирепели. Были и потери. Одного из знакомых деда осколком свалило на пути в часть. Деду же идти было некому. Бабушка с сестрой и детьми успели эвакуироваться буквально в последние дни. На одном из последних эшелонов. Помимо привязки по местности и топ-разведки, работы тут было еще много. Чем лучше окопаешься, тем меньше потери. Копали много. Опять же делали блиндажи для жилья, для служб, погреба, под боезапас, капонир и много чего еще. Были и другие задачи. Для орудия оборудовались основные запасные позиции. Естественно, противник долбал по защищенным позициям. То, что долбал, было хорошо. Боезапасы у немцев с финами был не безграничным. Да и нежные были дальнобойные орудия. Стволы у них снашивались куда быстрее, чем у меньших калибров. Главное, чтобы на тот момент наших орудий на обстреливаемой позиции не было. Потому использовали макеты орудий. Отстрелялись – настоящее орудие долой. На их место макеты в натуральную величину. И немного с умом демаскирнуть. Когда, скажем, в воздухе авиакорректировщик появлялся, Например, как бы случайный дымок из землянки. Правда, такие развлечения проходили только пока стояли напротив немцев. Финны практически не стреляли с дальнобоев. Политрук полка объяснял это тем, что орудия у финнов английские, а Англия, как наш верный союзник, не поставляет финам ни боезапас, ни запчасти. Поэтому финны в 41-42 поистрепались, а сейчас пальцы сосут. Немцы же незамедлительно долбали по обнаруженной батарее. Чем больше снарядов они расходовали, тем лучше. Правда, один раз веселье не получилось. Отделение не успело убраться с места ложной батареи, достаточно далеко от артналёта. И снарядом их накрыло. Бежали всемером. Разрыв здоровенной чушки был совсем рядом. Но посекло деревья вокруг, сбило с ног. И только тому парню, который бежал предпоследним, досталось. Осколок снес ему переднюю брюшную стенку. Так что внутренности вывалились. К нему подбежали, а он уже белый как мел. Уже не в себе. Смотрит сквозь товарищи что-то быстро и тихо шепчет. Деду больше всего потрясло, когда он увидел, как райно непослушными руками пытается засунуть вывалившиеся кишки обратно в живот, с прилипшими к ним сосновыми иголками, муравьями, травинками и прочим ссором. Бойцы уже были обстреляны. Тут же из двух деревцов из своих ремней сообразили носилки и на рысе в ногу, чтобы не растрясти по дороге, потащили в медпункт. Фельдшер у них был толковый, но сделать ничего не смог. Умер раненый. Как принесли, так и утих, посреди перевязки. Но в другие разы везло больше. Дед гордился тем, что когда принимал участие в таких розыгрышах, немцы покупались. Тот же политрук, рассказывая им о важности соблюдения маскировки и в опасности демаскирования, обязательно рассказывал полюбившуюся ему байку о фальшивом немецком заводе, на который англичане сбросили деревянную бомбу с запиской «Какая цель, такие бомбы?». Вообще то, что политрук любил рассказывать одно и то же, было его, пожалуй, единственным недостатком. В отличие от того политрука-стрелка, этот серьезно заботился о том, чтобы быть полезным для личного состава. Где-то о нем отзывался с теплотой. Ленинградский фронт имел свои особенности. Фронт топтался несколько лет практически на одном и том же месте. Потому тут у нас в ходу были разные хитрости чаще, чем там, где до этого просто руки не доходили, из-за того, что надо было ли отступать на 100 км, или наоборот наступать на такое же расстояние. Тут же, сидя друг напротив друга, точнее враг напротив врага, изучали привычки, слабые места и придумывали как бы досадить посильнее. Та ненависть практически средневековая, которая была тут в ходу, что у немцев, которые даром торчали упорно не сдававшегося города, что у наших, видевших весь немецко-финкский гуманизм воочию на своем собственном городе и чувствовавших его не на их, а на собственной шкуре, заставляла придумывать самые разные ловушки и гадости противнику. Дед рассказывал об аэростатных наблюдениях. Оказывается, это были довольно вкусные цели, и их старательно уничтожали при первой же возможности. Наши навострились их дребезги изодранных аэростатов делать приманки, Драный латанный списный аэростат не мог уже поднять корзину с корректировщиком, а вот имитацию корзины с соломенным чучелом в обносках и двумя кружками из жести с консервной банки на лице, издалека точно бинокль посверкивает, в последний раз мог и поднимал. Соответственно противник покупался, а он покупался практически всегда, потому что как наши солдаты ненавидели раму, так и немцы ненавидели колбасу. По колбасе и стоявшей внизу полуторки с лебедкой начинала работать артиллерия или прилетала парочка истребителей. Потом истребители перестали присылать. К 1943 году ленинградская истребительная авиация насобачивалась в достаточной степени, чтобы устроить баню паре немецких истребителей. Да и нередко шуточка с колбаской поддерживалась зенитным огневым мешком. Тем более в этом случае у зенитчиков были развязаны руки, и они не опасались задеть корректировщика. Героическое чучело мало того, что заставляло немцев потратить кучу дефицитных снарядов, но и позволяло одновременно разведать, засечь и привязать к карте от позиции противника. К 1944 году уже соседи знали хорошо, отработали такой метод борьбы с дальнобоями, до которых не могли достать по причине удаленности. Как только те начинали работать по городу, наши орудия начинали долбать по доступным по дальности в разведданным целям, штабам, складам, дорогам. Немцы нервничали – перебрасывали огонь на подавление беспокоящих их батарей, и в этой собачьей свадьбе город оставался в покое. К слову, немцы с первоначала также использовали аэростат наблюдения, но если в Ленинграде была неплохая база по их производству и ремонту, то, видно, у с этим не заладилось. Чем дальше, тем их поднималось реже, а сбивали чаще, поэтому вообще перестали этим заниматься. Аэростаты кончились, и немцы перешли на авиакорректировку, которая была менее точной по результатам, да и обходилась дороже. Активно работали звукометристы. Дед рассказывал, как при нем накрыли пропагандистскую установку противника. Заговорил вечером репродуктор, Причем где-то довольно близко. Речь шла о том, что вот красноармейцы сидят в окопах, а у Сталина Орлова в голом виде на столе танцует. Дед пока это слушал, подошел его командир и сказал, что ничего, сейчас звукометристы сделают цель. С двух направлений устанавливается наибольшая сила звука. Потом на пересечении этих направлений делается засечка. Потом по засечке готовятся данные для стрельбы и залп. И действительно, скоро батарея отбабахала по защищенной цели. И похоже накрыла установку. Больше тут не выступали. А батарею пришлось переводить на другую позицию. Потому как с нашей стороны, громко ли, это с пропагандой выполняли двойную задачу. Наговорить гадости противнику и попутно засечь и идентифицировать открывших огонь. А потом и прихлопнуть. Вначале это получалось почти самоубийственно. А потом наловчились репродуктор держать на удалении от громкоговорящей установки. Репродуктор разносила, а машина оставалась целой. Дед отметил, что данная передачка у бойцов вызвала недоумение, и они посчитали, что что то пропагандеры противника перепили. С ей на столе танцевать? Глупость какая. На столе же там всякой вкусное стоит. Вообще-то в России раньше на столах танцевали только две группы населения. Купцы да российские литераторы. Куприн вот вроде засветился. Поэтому солдатня этот посыл не оценила и решила врут, как сивы и мерены. Немцы тоже активно занимались звукометрией. По Ленфронту ходил рассказ, что немцам удалось накрыть успешно вернувшуюся задание разведроту. Пока праздновали возвращение, немцы сориентировались по звуку, не то баяна, не то патифона и врезались, калечив мало не полроты. В 1942 году пал Севастополь. Дед сильно переживал по этому поводу. В Севастополе воевал его младший брат Витька. Повезло так братьям. Оба в блокированных городах оказались. Витька был красавчик и очень удачлив с самого детства. Причем во всем везло. Всем на зависть. Даже в Ленинграде его прописали раньше, чем у его деда. Хотя дед и жил тут дольше. На действительную службу Витьку взяли на флот. Почему-то черноморский. В письмах он подразнивал брата, что и тут Никола на севере мерзнет, а он на курорте. Да и на флотских харчах. По моим детским меркам, вроде Виктор больше походил на роль героя. Но вот как-то и рассказы его и то, что он Часть от времени рассказа начинал плакать, смущало. И жена тут же выдавала ему очередную дозу протвижка и цикл на нас обоих, чтоб тему сменили. Он рано умер. То, что он рассказывал, скорее сохранилось, потому что, став постарше, я спрашивал уже деда. К сожалению, дед уже многого сказать не мог. Ну, все воевали. Мало ли чего там было. И действительно, когда собирались у деда гости, практически все были из фронтовиков. Ну, ясно, Савкова и быдло. Ни одного умника, слинявшего в Ташкент. Потому как его жизнь была крайне нужна всем нам. Но танцевали, пели песню под баян, немудряще развлекались, короче, особенно отличился сотрудник деда тоже краснодеревщик дяди Бори. Вот после того, как этот бывший танкист играл и пел я знаю, что присказка хранили ещё порвали два баяна совершенно правдоподобно. Не я один, все, кто был помладше, действительно всерьез боялись, что либо растянутый мало не за спину баян порвется, либо поющий у дяди бори лицо лопнет. А дед Витя еще в Одессе добровольцем пошел в морскую пехоту. То, что он списался с корабля и пошел защищать осажденный город в пехоту, многие восприняли как дурость. Ясно же, что шансов погибнуть в пехоте куда больше. На его счастье, первым противником были румыны. Тренировались на кошках, Как он откомментировал первые боевые опыты своего подразделения, первое боевое задание морпехов кончилось удачно. Хотя тут с моей точки зрения было все неправильно. Свежеиспеченным героем поручили выбить румын с важной высотки. И как на грех, начальство позорно заблудилось. Осталось от деда Вити выражение «крались, крались и на берегу усрались». Где их там ночью черти носили? Но так вылезли, они к этой высотке уже под утро. Причем аж стыло. Командир так явно обрадовался, сориентировавшись наконец на местности. Что потом более поздний рассказы о хитрой и коварно придуманном плане годились только для лопоухих простаков из других подразделений. «Лопни, но держи фасон». Румыны не подкачали. Судя по всему, несение караульной службы организации наблюдения были для них совершенно неизвестными мероприятиями, поэтому морпехи свалились буквально им на головы. Дальше был хаотический и скоротечный бой, скорее даже потасовка, после чего румыны просто разбежались. Вообще-то, как солдаты, румыны бывали неплохи. Вот только когда их пугали внезапно, они терялись совершенно. С немцами такое не проходило. Да и подобраться незамеченным ганцам было сложно. Наблюдение у немцев было налажено добротно. Дальше Витька полностью убедился в том, что он везучий. Кроме пары легких контузий, он никак в боях не пострадал, хотя не увиливал и лез в драку прополую. За участие в обороне Одессы его наградили медалью за отвагу. Потом из Одессы их привезли в Севастополь. И там оказалось, что немцы тяжелее, чем румыны. Но и немцев можно бить. Время, когда морпехи слышали о себе, что, дескать, послали щуку мышей ловить, прошли – Стали уже обстрельными тертыми бойцами Самое тяжелое было Научиться убивать Причем делать это вручную Тут и оказалось, что повезло с румынами Когда в первый раз краснофлотцы Сцепились на высотки с малышниками То и те, и другие хватали друг друга за грудки Вообще вели они очень грамотно Как дерущиеся школьники Ну трудно живо убить человека ножом Резать или лопаткой хлестать по лицу Чтобы оно кутами отлетало Многих тошнило после боя А потом привыкли И главное, сами осверепели. Наши наконец настроились убивать. И это было облегчено тем, что видели и на фронте в осажденном Севастополе. Там ведь в городе и мирное население было. И то, что обстреливали и бомбили город беспощадно, на бойцов оказывал куда более сильное влияние, чем совершенно идиотская пропаганда, что 41 1941, что 1942 года. Познакомиться с девушкой, закрутить любовь, и вдруг узнать, что ей снарядом оторвало ноги, она лучше любой пропаганда о солидарности рабочих крестьян всего мира действует Севастополь еще и потому так держался, что когда и в Ленинграде гуманизма европейская там была максимально наглядно преподана только тут у нас немецко-финская гуманизма, а в Севастополе немецко-румынская оказалось, что эти мамалыжники не хуже немцев любят забавляться, добивая райных, делали это изобретательно и с выдумкой а с мирным населением румын и немцев далеко переплюнули больше по искусству, пожалуй, только венгрии смогли сделать И с пленами тоже. Те, кому удалось удрать из плена, добавляли ненависти. Морпехи оказались своего рода гвардии Севастополя. Правда, форс с них уже позбивали. Командование их впихнуло в обычную полевую форму РКК. Но начальство сквозь пальцы относилось к тому, что клешники эту форму одежды нарушали. То неуставными брюками на выпуск, то еще как. Правда, и сами морячки убедились, что хаки полезно. Жук на тарелке издалека виден. Так же, как в Ленинграде, противники старались поизобретательной напакостить враг врагу. Например, когда в город прибыл весьма ненадежное подкрепление с Кавказа, и возникло серьезное опасение, что эти бойцы постараются как можно быстрее сдаться немцам, именно морпехи устроили изящную провокацию. С белыми тряпками кинулись якобы сдаваться. Немцы заинтересованно не стреляли. А с нашей стороны как раз пошла пальба по дезертирам. Подбежав на гранатный бросок морпехи, закидали немецкий окоп гранатами. А потом сошлись в ножи. Те из немцев, кто смог, дёрнули во вторую линию. Марпехи, похватав, что подвернул под руку из трофеев, тем же духом рванули назад. А их отход прикрыл стенкой взрыв минами очки артиллеристы. Вылазка оказалась очень успешной. А потом на этот участок поставили ту самую ненадежную часть. Несколько попыток перейти на сторону противника закончились весьма ожидаемо. Перебежчиков немцы сладострастно уложили очередями по коленкам. У самых своих окопов. И потом с упоением и восторгом, Долго добивали ползающих-вощих раненых. В дальнейшем эта часть воевала нормально, как и остальные. Сейчас жалею, что не узнал, имел ли дед Витя отношение к этой эскападе. Корабль, с которого он списался на берег, у него на глазах накрыло бомбами. Виктор, когда рассказывал об этом, всегда плакал. Меня это страшно огорчало и раздражало, ведь если он герой, то никак не должен плакать. Вроде как у меня нет повода не верить деду, который говорит, что Витька воевал отлично, а с другой стороны плачет. Как девчонка, фу. Виктор был на берегу, как в амфитеатре, видел отлично все, что там внизу происходило. Несмотря на бомбежку, как только шарнуло, он скачал на ноги, не понимая, что делает. А когда увидел, что корабль заваливается носом, ноги стали ватными, и он сел и заплакал. А внизу уже только корма торчала, и все меньше и меньше. Я только недавно увидел запись того, как современный эсминец попадает торпеда. Потому мне сейчас понятнее, что означают его слова «вбило в воду». Такая деталь. Я не знал, на каком корабле служил краснофлотец, потому и считал, что никак не меньше, чем на крейсере. Ну как же ясен день, что никак не меньше. Но похоже, что детская гордость ввела меня в заблуждение. Выяснил я, что потопленный в Севастополе крейсер «Червона Украина» хоть и завалился на нас, но тонул несколько часов. Экипаж его оставлял организованно. Кто выжил после бомбежки? Так что похоже, что мой родич служил на куда более мелкой лайбе. Как это не печально для детского самолюбия? А дальше все слилось в сплошной череде боев. Говорят, что Севастополь взял Манштейн. Севастополь взяли немецкие артиллеристы. Такого шквала огня Виктор не видел, как это было в последнем штурме. По его словам, немцы не жадничали тратить снаряды, даже на отдельных бойцов. И артиллерия шла на прямой наводке, чуть ли не в пехотных порядках, гася любое сопротивление, раздал бы очаги обороны. Потом он оказался практически в городе. Посмотрел на эвакуацию, а по его словам на каждую посудину набивалось народу сверх всякой меры и доходил до стрельбы по своим, когда лезшие на борт грозили потопить посудину. Лупили из автоматов и пулеметов по своим же, на берегу были толпы безнадежно ждущих спасения людей, по слухам командования уже увезли или увозят. Пошло к тому, что каждый сам за себя. И тут два его закадычных дружка, с которыми были не разли вода чуть ли не с Одессы, сказали вдруг «Витюх, мы решили сдаться немцам». «Город, считай, сдали. что тут тянуть? Ты с нами?» По войне своей удачливости он отказался. «Надеюсь, что либо просочится, либо не бросит же всю кучу народа просто так. Еще такая мысль в голову пришла. Приселить бы их с волочей, Но у меня винтовка, а у них две. Не успею». «Второй меня свалит». Похоже, что и бывшим дружкам похожие мысли в голову пришли. Расходились спиной вперед, держа под контролем каждое движение друг друга. И разошлись. Навсегда. Решил, что стоять в толпе у воды смысла нет. Даже если кто-то и придет спасать, тут уже не сядешь. И попытался просочиться берегом. Ничего из этого не вышло. Мешок оказался плотно завязан. Оказался в группе из пары десятков сбродных разных людей, незнакомых друг с другом. У большинства и оружия не было. Он оказался самым богатым. У него еще было три патрона. Группа пыталась двигаться, хотя раненые тяжелели с каждой минутой. Да и те, кто был не ранен, совсем уже обалдели. И голодные, и оглушенные, и подавленные. Страшно бесила прозрачная вода у берега. Пить хотелось люто. Некоторые пытались пить морскую воду, но только болевали потом судорожно и тяжко. Мозги не работали, апатия одолевала и к тому же еще не спали толком который день. Единственное, держали совершенно нелепой и дикой надежды, что вот сплывет сейчас рядом под лодка или подойдет катер. Хотя Виктор, как моряк, отлично понимал, что при такой плотности осады никаких катеров уже не будет. Но сам надеялся, изо всех сил надеялся. Вместо катера появилась немецкая цепь прочесывания. Виктор, считая, что терять уже нечего, приложился разуваться, чтобы застрелиться. Лежавший рядом пожилой командир с прострельным бедром его остановил. «Брось, парень, нечего за немцев работать. Выживи лучше. Еще повоюешь, расплатишься». В словах был смысл. А может, очень не хотелось с самоубийством. А из длиннющей винтовки стреляться куда как малое удовольствие. И Виктор бабахнул по немцам в цепи. Он до конца своих дней уверенно говорил, что видел, как немец кувыркался, а дальше свои же у него винтовку с оставшимися двумя патронами и закинули ее в воду прямо так, не вынимая затвора. «Из-за тебя, дурака, нас тут всех порешат!» Еще носовали кулаками. Ну, носовали сильно сказано, сил-то уже ни у кого не было.